И явно начинают подозревать, что вы преследуете их с какой-то дьявольской целью. Почему бы не отвести в доме специальное помещение для таких занятий и не посадить туда этих остолопов? Бормочете вы и тут же кидаетесь в холл, хватаете зонтик и бежите, куда глаза глядят.